Глава сорок Пламя и шторм. Два часа спустя. Лори. Остаток пути прошел без приключений. Магия сапфирового края чудотворно действовала на принцессу. Она оживала на глазах и к концу путешествия ничем не напоминала измученную болезнью страдалицу. Жуткие чернильные разводы исчезли без следа. На щёчках появился здоровый румянец, а в золотых глазах плескались азарты и предвкушения. Мари безумолку нахваливала силу океана и повторяла, что одно прикосновение к искрящимся волнам помогло усмирить дракона пламя. Но я подозревала, что дело не только в этом. С прогулки принцесса вернулась без шляпки и вуали, а у адмирала на кителе не хватало двух верхних пуговиц. Вид у обоих был напряженный, но довольный. Словно они вначале крепко поскандалили, а затем хорошенько помирились. Красавица по-своему восприняла слова Суареса о том, что купол Ерваны на пару дней потушит ее огонь и явно намеревалась использовать ситуацию в личных интересах. Припухшие губы и лихорадочный блеск в глазах говорил обо всем красноречивее слов. Но я и остальные сопровождающие старательно делали вид, что ничего не заметили, и кивали, соглашаясь с ее версией. Ее высочество сказали, что «помог океан, значит, так тому и быть». «Ой, смотрите, смотрите!» Мария вновь прикипела к окошку, и, проследив ее взгляд, я увидела... «Драконида?» Сонливость словно рукой сняла. Не забыв о манерах, я также прилипла к стеклу. Мы как раз проезжали мимо какой-то площади. Несмотря на поздний час, народу было полным-полно. Но огромного ящера в форме хранителя и летящего рядышком призрака молоденькой девушки было видно издалека. Пресветлая. Прошептала, пытаясь извернуться и подольше понаблюдать за парочкой. Но карета, как назло, быстро свернула за угол. Это, это, полковник Торга и его адъютант Лисавей. Верховное зрелище ни капли не удивило. И да, он драконит, она светлячок. Впредь постарайтесь не так ярко реагировать на местных. Они с пониманием относятся к первому шоку гостей, но все же. «Да, простите», — смутилась Мари. «Просто драконит, настоящий». Здоровенные ящеры, передвигающиеся на двух ногах, были дальними потомками первых драконов. Они не умели оборачиваться в человеческую форму, зато обладали чудовищной силой, ловкостью и выносливостью. Я слышала, что среди хранителей было несколько первородных, но не думала, что когда-нибудь увижу их вживую. Вашего сочества. В голосе Айрулин проскользнули укоризненные нотки, зато вошедший в наше купе Суарес лишь весело рассмеялся. «Лаура, вспомни себя. Ты так же вертелась, когда впервые приехала сюда и смотрела на местных, как на ожившую легенду». «Я не была принцессой», — напомнила целительница. «А леди Марианна представляет империю». «Брось», — отмахнулся темнейший. «Сейчас она просто гостья Ковина». Заступничество Артеги удивило, я не ожидала от сурового целителя поблажек. Но слова Эролин все же приняла к сведению. Мы с Марией впрямь расслабились. Пора взять себя в руки и вспомнить о манерах. Не хочется прослыть дикарками. «Как вы себя чувствуете, ваше высочество?» — уточнил Суарес. «Прекрасно. Боли ушли, как и слабость с головокружением», — Будро отчиталась принцесса. «Не помню, когда чувствовала себя настолько хорошо». Девушка запнулась, подбирая слова. «Здесь даже дышится легче». «Замечательно». Артега задумчиво посмотрел в окно. «Мы подъезжаем к штаб-квартире Ковина. Лиена уже ждет нас». «Разве вы не планировали встретиться с ней утром?» нахмурилась. Поговорить с ведьмами очень хотелось, но такая спешка настораживала. «Планы изменились», — пояснил Суарес. Лиена сказала у нее важные новости сердце пропустило удар и я невольно вцепилась в подлокотники неужели она узнала что то о браслете или хрустальном артефакте или смогла связаться с Аидой? новости нахмурилась айролин я не знаю подробностей добавил артега, но на Ирвану надвигается сильнейший магический шторм ильена уверена что он связан с нашим приездом. На породистом лице темнейшего не дрогнул ни один мускул. Шокирующую весть он сообщил будничным тоном, словно речь шла о моросящем дождике. Зато мы с Мари на миг замерли, как две испуганные мыши. Принцесса явно не ожидала, что с бурей придется столкнуться так скоро, но быстро взяла себя в руки. «Чем нам это грозит?» — сухо уточнила Марианна. «Пока волноваться не о чем», — невозмутимо продолжил Суарес, накрывая нас пологом тишины. «Ведьмы возьмут бурю на себя. Но если я верно понимаю ситуацию, новости будут не только со стороны Льены». Он окинул нас многозначительным взглядом. От этих слов голова пошла кругом, а Тила вдруг сковала невыносимая слабость. Темнейший обо всем догадался. «Я не верю в совпадение», — продолжил. «Юркалым, прожив неподалеку от нашей стоянки в Резалье. Туман мёртвой пустоши» преследовавшие нас по пятам. Магический шторм. Суарес говорил мягко и спокойно. Я не чувствовала в его голосе упрека, но все равно каждое слово обрушивалось на голову, как приговор. Не так я представляла этот момент. И, судя по напряженному взгляду, принцесса сполна разделяла мои чувства. Значит, предчувствия не подвели. На лицо Айрулин набежала тень. Хотя я думала на одну... Думаю, обе леди скрывают хрустальные тайны». Артега сел напротив и выжидающе посмотрел на нас. «Я прав». Крылья тут же уловили легкие флер негодования. Похоже, принцесса давно знала о своей второй особенности и поразилась лишь моему соучастию. «Да». Первой выдохнула Марианна. «Моя мать была Фейри, но мне передался спящий дар, поэтому я ничего вам не сказала». Отец считал, что это не повлияет на лечение. Судя по яростному блеску стальных глаз, Айролин была категорически с этим не согласна, но нашла в себе силы промолчать, не стала усугублять ситуацию. Это мы обсудим позже. Суара собернулся ко мне. А что насчет вас, леди Алория? Я тоже фейри, но мой дар уже инициирован и вошел в полную силу призналась, чувствуя, как с души слетает тяжеленный камень. В глазах темнейшего плескались искреннее участие. Он прекрасно понимал, почему мы с Мари молчали, и это обнадеживало. Я ужасно переживала, как пройдет разговор, не раз мысленно представляла его и репетировала речь. Но и подумать не могла, что все случится буквально на ходу. Впрочем, я и саму поездку представляла совершенно иначе. «Это может стать серьезной проблемой», — вздохнула Айролин. «Или ключом к спасению». Суарес вновь обернулся к нам. «Леди, понимаю, что для вас это больная тема, и не осуждаю за скрытность. Но сейчас проблема вышла из-под контроля, так что советую собраться с мыслями и подготовиться к максимально открытому разговору». Утаите хоть одну деталь на помощь Ковина, можете не рассчитывать». «А вы...» — Мари запнулась и с надеждой посмотрела на целителя. «Мы с Лаурой не бросим вас ни при каких обстоятельствах». По губам темнейшего скользнула усталая улыбка. «Но наши возможности ограничены, и с каждым днем обычные методы работают хуже. Вам обеим нужна помощь Льены». Он хотел сказать что-то еще, но карета неожиданно остановилась. «Приехали», — прошептала Айролин. «Приехали», — эхом повторили мы с Мари и переглянулись, как две заговорщицы. Было очень страшно и неловко, но немного успокаивало, что наставники не собирались бросать нас, а Суарес и вовсе настроен оптимистично. «Ах да, чуть не забыл», — добавил Артега, прежде чем развеять купол тишины. «Настоятельница и госпожа Травница ничего не знают, и на аудиенцию с Льены не приглашены». «Хвала Пресветлой!» Вашего Высочество, леди Лисавер, леди Айролин...» Дверь же распахнулась, и в проеме появился напряженный и мрачный, как грозовая туча Аргвар. «Позвольте помочь вам». В карету ворвался холодный, пробирающий до костей ветер, а вдали загремели молнии. Погода менялась с пугающей скоростью. От бархата южной ночи не осталось и следа. Мы словно переместились порталом на север Империи. «Леди, поторопитесь!» С нажимом повторил дракон, едва небо рассекла алая вспышка. Жуткая, пугающая, похожая на розчерк окровавленного клинка. Выбираться из кареты не хотелось. Шторм набирал обороты, и, собравшись с духом, я проворно выскочила наружу. «Леди, следуйте за мной!» Рядом тут же возник адмирал. Пока Аргвар помогал выбраться остальным, я добежала до здания Ковина, даже осмотреться не успела. Лишь краем глаза отметила впечатляющие размеры здания и что оно расположено прямо над обрывом. Какой ужас! Рядом раздалось кряхтение Гретты. Никогда не видела таких молний. От усталости травница едва держалась на ногах, и один из драконов поддерживал ее под локоть, помогая идти. Настоятельница от помощи отказалась, но выглядела не лучше. Они всю дорогу удерживали над каретой, отражающие купол, и потратили почти все силы. «Леди Ван, да Леди Гретта, позвольте, я покажу ваши комнаты». Из-за угла тенью вынырнула белокурая служанка в аквамариновой форме и белоснежном переднике. «Благодарим», — кивнула настоятельница, и, обернувшись к нам, добавила. «Ваше высочество, Леди Айролин, Алория, если наша помощь не требуется...» «Вы свободны», — кивнула Верховная. «Отдыхайте. Утром я пришлю за вами. Нужно обсудить несколько вопросов». Попрощавшись, с и Настоятельница отправились к себе, а мы последовали за Аргваром и Суаресом. Дальше шли быстро и молча. Колонны, гобелены, картины сменялись с ураганной скоростью. Мы почти бежали по коридорам Ковина, а над нашими головами сгущались зачарованные тучи. Шторм еще не начался, но воздух уже вибрировал от разряженной магии. Она пропитала все вокруг, оплетая нас грозовым шлейфом, и только боги знали, как на эту бурю отреагирует пламя Марии мой хрустальный дар. Нам сюда. Адмирал подошел к дубовым дверям, украшенным замысловатыми узорами. Створки тут же распахнулись, пропуская нас в просторную комнату, освещаемую лунным светом и всполохами молний. Здесь не было ни единой свечи или магического огонька, лишь тьма и отблески беспощадной стихии. А у огромного окна, занимающего практически всю стену, стояла стройная рыжеволосая женщина в белоснежном платье, так похожем на свадебное. Я слышала, что во время бури все ведьмы одеваются как невеста, но сейчас было не до странного обычая. Позже я расспрошу обо всем Аргвара. «Вечного шторма гостям и друзьям Ковина». В исполнении Льены ритуальное приветствие прозвучало пугающе и даже зловеще. Голос у леди оказался непривычно низким, грудным, одновременно напоминающим рокот волны раскаты грома. «И вам, нескончаемая угроз, Верховная!» Адмирал почтительно поклонился. Мы последовали его примеру. Даже Мария склонилась в глубоком реверансе. В Ковине ее титул не имел веса. Она пришла к ведьмам просить о помощи и показывала, что готова играть по их правилам. Тихий цокот каблучков, шелест, шелка. Ильена замерла в паре метрах, изучая нас и позволяя рассмотреть себя. Пышные волосы, роскошная фигура, благородные черты лица, выдающие древнюю кровь. Ведьма была удивительно красива, практически совершенно. Но в каждом ее жесте и движении чувствовалась штормовая мощь. Она завораживала, гипнотизировала и пленяла, не позволяя ни на миг отвести взгляд. За окном вновь загрохотала с такой силой, что казалось вот-вот вылетят стекла. Я невольно вздрогнула и поежилась. Это не укрылось от лиены. Не бойтесь, элементали не навредят вам, улыбнулась ведьма. Ты сказала, что шторм связан с нашим появлением, напомнил адмирал. Стоит беспокоиться. Вы привели беду. Ведьма щелкнула пальцами, и перед нами возникла иллюзия магического купола. Того самого, который недавно пересекали. Только сейчас его оплетала странная зеленовато-черная паутина, а небо затянули пугающие тучи. Казалось, сумрак пустоши, гнавшийся за нами до сапфирового края, пытается найти брешь в защите и проскользнуть следом. Это охотник, ошарашила нас Ильена. Очень древний и могущественный. Элементали узнали его ауру хотя вначале я приняла тварь за мертвый туман. От слов ведьмы кожа покрылась мурашками, а воздух в комнате словно заледенел. Я неотрывно смотрела на жуткие пульсирующие нити, скользящие по куполу, будто щупальца огромного монстра. До этого мне казалось, что страшнее твари, напавшей на меня в госпитале, ничего быть не может. Пресветлая, как же я ошибалась!» «Элементали полагают, что монстр потерял обе пастаси и не может самостоятельно выбраться из пустоши», — продолжила Льена. «Поэтому сливается с мертвым туманом и с его помощью передвигается по нашему миру». Все же мне не показалось. Жуткие облака действительно были живыми и гнались именно за нами». «Почему он сразу не затянул нас в свою паутину?» — прошептала, пытаясь выровнять сбившееся дыхание. «К чему такие сложности?» «Он не видит вас, лишь чувствует, что добыча где-то рядом», — пояснила ведьма. «Похоже, в призрачной форме он потерял часть способностей, а ваш дар скрыт мощной защитой». «Мой дар вообще спящий и неинициированный», — поправила ее Мари. «Я драконица, а не Фейри». «Боюсь, вы ошибаетесь», — покачала головой ведьма. «Ваша хрустальная магия проснулась». Я отчетливо слышу ее она подошла ближе положила ладони на плечи опешившей принцессы и элементали почувствовали двоих фейри задолго до того как вы пересекли купол пресветлая как же мы влипли вся надежда была на то что дар принцессы спящий и наши крылья не могут вступить в резонанс привлекая всех тварей в округе Долгое время так и было, во дворце мы не раз встречались на праздниках и светских мероприятиях. Даже на последнем балу не возникло проблем, хотя юркалы на нем также присутствовали. Барон Еремир активно искал фейри и проверял всех целителей, но принцесса никак не среагировала на его заклинание. Может, Айрулин права, и дело в том, что на балу контрабандисты действовали точечно, а на выезде из столицы работали по всему периметру пытаясь поймать в свои сети как можно больше народу? Разные заклинания, разная сила удара. «Ваши крылья слишком слабы», — задумчиво продолжила лиена оплетая принцессу сканирующей сетью. «Странно. Такое чувство, что они проснулись совсем недавно». «И что в этом странного?» — нахмурилась Марианна. «Чтобы инициировать крылья, Фейри должна накопить определенное количество магии» терпеливо пояснила Лиена. Остальные молчали и жадно слушали, боясь упустить хоть слово. «У вас с этим никогда не было проблем. Скорее наоборот», — горько подметила принцесса. «Верно», — кивнула ведьма. Дар Фейри не мог проигнорировать такое количество энергии. «Но это нелогично», — растерянно прошептала принцесса. «У меня уже есть две ипостаси — драконья и человеческая. Как я могу быть еще кем-то? Ваша мать была Сильфидой. Духом воздуха и небес. Но при этом и Фейри. Лена развеяла сканирующее плетение и сделала шаг назад. Эта ипостась проявлялась, когда Аннериэль использовала хрустальный дар. До этого любая проверка могла подтвердить, что она чистокровная Сильфа о таких нюансах я даже не подозревала и свято верила, что драконье пламя надежно защищает Мариану от наследия Фейри, но вначале крылья могло блокировать пламя, продолжила ведьма, подтверждая мои догадки. Боевая магия и хрустальный дар относятся к конфликтующим ветвям магии. Но после запечатывания огня крылья должны были проснуться и войти в полную силу. «Возможно, драконий ипостась гасила хрустальный дар даже сквозь оковы блокиратора», — предположил Саив. «Но как такое возможно?» — опешила Мари. «И почему крылья начали фанить именно сейчас, когда пламя стало еще сильнее и практически вышло из-под контроля?» «Похоже, вашу магию инициировала встреча с юркалами и появление в поместье Резалье охотника-полукровки», — предположила Лиена. Марианна побледнела и скользнула по нам недоуменным взглядом. «Позже объясню». На лицо адмирала набежала тень. Это долгий разговор. «Я не спешу», — с нажимом произнесла принцесса. Она не пыталась скрыть, как ее взгляд, подобные недомолвки. «Зато я спешу», — мягко, но непреклонно напомнила ведьма. «Детали обсудите после. Сейчас мне нужно обследовать вас» я чувствую на вашей ауре странные следы кто то пытался воздействовать на принцессу в голосе саифа проскользнули рычащие нотки а глаза опасно потемнели нет это не управляющее плетение ответила лена скорее кто то или что то тянуло ее магию не позволяя хрустальному удару войти в полную силу я уже видела похожее плетение она запнулась и меня пронзила внезапной догадкой Бран долгое время служил в личной охране принцессы, а Тереза была ее старшей фрейлиной. Неужели Балтимеры и здесь умудрились наследить? Но почему это заклинание обнаружили именно сейчас, а Иролин и Суарес все время находились рядом и должны были сразу заметить неладное? «Мне нужно все детально проверить и провести магические тесты». Лена вновь обернулась к Мари. «Ваше высочество, понимаю, вы устали с дороги, но дело не может ждать». «Разумеется», — кивнула принцесса. «Делайте все, что считаете необходимым». «Хорошо». Видимо, подошла ко мне и положила ладони на плечи. Вами, леди Алория, я займусь утром. Ваша магия стабильна. Переживать пока не о чем». «А охотник?» — осторожно уточнила. Купол сапфирового края выдержит и не такой напор. В изумрудных глазах Ильены вспыхнули недобрые огни. К тому же элементали готовятся напитать щит своей силой и отогнать от наших границ. Но на всякий случай я поставлю на вас свою личную защиту, добавила ведьма, оплетая меня магией. Голова моментально закружилась, реагируя на чужую силу, яркую и слишком непривычную. Потерпейте немного, скоро все пройдет. Хватка на плечах усилилась, не позволяя рухнуть в обморок. Затем вас проводят в комнаты и сможете немного отдохнуть. А я займусь принцессой. Наша помощь. В ней пока нет нужды. Ведьма мягко перебила Суареса. Нам с ее высочеством нужно обсудить кое-что наедине.